Глава 18. Затем, чтобы разобраться, я и сама не понимала до конца, почему распинаюсь перед сотником, но чувствовала, что в помощи, если что, он не откажет. Тогда слушайте, вы притягиваете сейчас за уши кучу, Разрозненных фактов, пытаясь слепить из них общую картину. Картину причастности Георга Фандо к убийству вашего отца. «Или непричастности», – встряла я. «Слабая версия, что цыганское золото попало каким-то образом ему в руки, не дает покоя, так?» Я кивнула. «И вы готовы записать любимого в убийцы?» «Нет». «Почему?» «Следуя вашей логике?» Сотник усмехнулся. Он откуда-то должен был сначала узнать о золоте, о том, кому должен передать его тамаш, а потом убить Баро. Забрать мешок, если он еще в машине. Если же нет, на следующий день наведаться к его воспитаннику, вашему отцу. Убить и его, забрать, наконец, золото и практически тут же зарегистрировать свою фирму и внести уставной капитал. Глупеть цепочку. Выстроить сложно, уж простите. И после этого всего спокойно жить восемь лет, ведя честный бизнес и заниматься благотворительностью, жениться, развестись, а потом вдруг в итоге влюбиться в дочь им же убитого и ограбленного Шандора Бадони. Я не думаю, что убивал он, но мог найти. Случайно. Я вдруг поняла весь абсурд своих умозаключений. Ну да. Идет Фандо такой по лесу, бац, мешочек с золотом. Вау, какая прелесть. А не открыть ли мне фирму? Что в лесу-то потерял, бедолага ваш? В самом деле глупо как-то, согласилась я. Однако что-то смущало меня. Я нарочно проговаривала свои предположения вслух в надежде, что если это правда, то мой позвоночник тут же откликнется пробежавшим по нему холодком. Но в машине по-прежнему было комфортно. Ветерок из открытых окон путал волосы. Теплым вихрем обдувал тело, забираясь под тонкую ткань рубашки. «Значит, все не так. А как?» Я смотрела на молчавшего сотника, ожидая очередной реплики. По выражению его лица не было понятно, всерьез ли он обдумывает то, что я сказала, или мыслит в другом направлении. «Ничего нет проще, чем прояснить этот вопрос, — наконец проговорил сотник. Спросить у него самого. Готовы?» Нет. Я так и думал. Тогда, простите, я сам. Мы молчали до самого райотдела, благо ехать оставалось несколько минут. Сотник включил магнитолу, запел Михаил Круг. Неожиданно, отметила я, бросив удивленный взгляд на майора. На служебной стоянке все парковочные места были свободны. Я вышла из машины сотника и направилась к своей Ауди, которую оставила в тени старого дуба. Но тут в поле моего зрения попал знакомый Хаммер. Мой будущий муж Георг Фандо вновь был здесь или вообще не уезжал. Он ждал у кабинета сотника, сидя на неудобном казенном стуле, обитом коричневым кожезаменителем. Звуки, которые издавал его телефон, были мне знакомы. Фондо до нашего приезда развлекал себя игрой в чиселки. «Привет!» Он приложился к моей щеке губами, при этом одновременно коротко пожав руку Сотнику. «У меня тут еще вопрос остался. Найдешь время?» Обращался он к майору. Моя же рука в его ладони была зажата, как в тисках. «У меня тоже. Точнее, у нас», — сухо ответил Сотник. «Ну вот и все», — подумала я, как только Георг закончил свой короткий рассказ. Сотник не собирался церемониться. Сразу спросил, откуда, собственно, у него в 2012 взялись деньги на открытие фирмы. И Георг прямо без малейшей задержки ответил, что это наследство матери. А мне тут же подсунули картинку, где у гроба с женским телом стоят двое. Он и высокий мужчина. Лица мужчины не видно, но я точно знаю, что это отец Георга Роман Егорович. Картинка на миг оживает. Юдин. Протягивает сыну сверток из мешковины, судя по всему, довольно тяжелый. Георг разворачивает, это оказывается мешок, заглядывает внутрь, поднимает взгляд на отца. На лице искреннее удивление. Что-то спрашивает, Юдин отвечает, похлопывает сына по плечу, бросает короткий взгляд на женщину, в домовине и молча уходит. Последний кадр – его прямая спина в дверном проеме. Я с болью смотрела на Георга, уже понимая, что то, о чем предупреждала Люба, случилось. Прошлое уже встало между нами, но, скорее, это только начало. Однако уже сейчас я должна выбрать, громко обвинить Георга во лжи или сделать вид, что поверила ему. Будь мы одни, я видела, как внимательно на меня смотрит сотник, пытаясь понять, поверила ли я Фандо. «С чего такой вопрос вдруг, майор?» Все же спросил Георг, что вы знаете о конфликте цыганского и русского населения в Жуковке в августе 2012-го? То же, что и все. Не понимаю, при чем здесь. Михаил, давай проще, без загадок. И не делай вид, что не помнишь, что в детстве вместе балду гоняли в деревне. Не вопрос, хорошо. Скажи, Жора, где ты был в тот летний день? Не в Жуковке? С удивлением смотрела на Сотника. О чем он? Сам сказал, что мать Георга продала дом, когда умерла бабушка. В девяностых, кажется. Да, Георгу было восемь. Зачем ему, взрослому мужику, ехать в Жуковку через столько лет? Ностальгия по банальному детству замучила? Ого! Вот о чем. Хорошо отвечу. Дом наш, помнишь? Мать почти даром отдала его своей подруге, которую вместе с малолетней дочерью выгнал на улицу муж. Ксюша, та самая девочка, стала потом моей женой. К ней я приезжал и к будущей тёще. Так это ты позже отстроил им дом? Я. А в чём проблема? Видели тебя там в день конфликта. Уехал когда? А, понятно. До пожара и драки уехал. Матери стало хуже, позвонила. Я поспешил домой в город. Ксюха со мной. А вечером объявилась тёща с новостями. О пожаре и драке. Все. Что вдруг об этом вспомнил? Ты в курсе, что в тот день был убит Баро Тамаш Бадони, а на следующий день отец Ляны Шандор Бадони? И пропало цыганское золото, которое Баро успел вынести из горящего дома. Со слов его родственницы Любы, он должен был отвезти мешок в дачный поселок своему воспитаннику Шандору. Ты знал о золоте? Засыпал сотни Георга вопросами. Ох, как больно. Как страшно ему, Георгу Фандо! Страшно, потому что не понимает он, что происходит. Я чувствую, как, возможно, впервые в жизни он запаниковал, но я не могу понять причины. Неужели причастен? Нет, тут что-то другое. Я вижу его застывшее лицо, твердо выступающие скулы с легкой щетиной, сдвинутые к переносице брови. Он что-то вспоминает. Вот потер пальцами лоб, словно стирая морщины. Посмотрел вниз и тут же перевел взгляд на меня и сразу на майора. Во взгляде растерянности и обида на проявление эмоций ушли секунды. — Это что сейчас было, сотник? Что за наезд? Причем здесь золото цыган? От тебя слышу об этом впервые, — твердо и спокойно произнес Георг. И еще, я незнаком был с Бароей и отцом Ляны, и даже о ней ничего не слышал до вчерашнего дня, не понимаю. С какого перепугу ты меня приплел к той давней истории? Так наследство не золотом получил? Хотя это и не твое дело, отвечу. Нет, все, вы оба выяснили, что хотели. Георг поднялся. Опять соврал или не договорил, отметила я, молча покачав головой. Да, вот что, я ждал тебя, майор, чтобы спросить, когда могу забрать тело отца. «Я сообщу. Скорее всего, завтра после обеда». Сотник встал из-за стола и протянул руку Георгу. «Позвони». Георг вынул из бумажника визитку и буквально впечатал ее бывшему другу в ладонь. «Второй номер референта. Он передаст, если я не отвечу». «Хорошо». «Ляна, ты едешь?» — спросил Фандо уже от двери. Я, попрощавшись с Сотником, вышла вслед за Георгом в коридор. «Смотри на меня!» Больно схватив за плечи, он слегка отодвинул меня от себя и посмотрел мне в глаза долгим взглядом. — Ты веришь, что я не мог убить или ограбить? Кого бы то ни было, ты со мной? — Да, — твердо произнесла я, не отводя взгляда, — но ты расскажешь мне, почему соврал сотнику. Ведь наследство ты получил мешком золота, так? И мама твоя здесь ни при чем. Он молчал несколько секунд, но потом вдруг резко выдохнул. «Не так. Я в глаза не видел никакого золота. Все, закрыли тему». Обняв за плечи, он вывел меня из здания райотдела.